Глава 15. О брачных планах и княжеской политике, которой у Сергея допуска нет. Город Плесков, будущий Псков. Именно сюда и направлялся Олег. В Новгород он попутно заехал, а вот в Плескове у него имелись дела. матомониального свойства князь воевода плесковский вардик тоже оказался типичным варягом то есть щубом усищами квадратной челюстью и глазами льдинками на выдубленные морскими ветрами физиономии видно было что с олегом вардик в больших друзьях и политика эту дружбу не подточила а еще у вардига оказалась дочь ольга та самая Сергея попросил об этом вардик, вернее, не его, а стемида, когда узнал, что у того в дружине есть детский, который говорит по-рамейски. Князя Олега, детский, свободно болтающий на языке вероятного противника, тоже заинтересовал. Так что призвали Сергея предсветлый княжий отчи, его и монаха с рамейским именем Нифонт. Монах оказался рабом, божьим и князь воеводы Вардика. Последний купил чернорясца у лихитов. Не как монаха, а как педагога. Монах свободно говорил по-рамейски и на латыни, и умел писать на обоих этих языках. Латынь Вардик для дочери счел необязательный, а вот язык Византии, да, полезным. «Как зовут тебя, мальчик?» на провинциальном рамейском поинтересовался монах. «Я не мальчик тебе, раб!» Немедленно поставил его на место Сергей. — Я меч Архонта, князя Стемида, вард. Когда обращаешься ко мне, добавляй господин. Монах слегка охренел. Поглядел сначала на Вардига, потом на Сергея, потом снова на князя Плесковского. Осмыслял сказанное. — Что головой вертишь, нифунд спросил Вардик. — Понимаешь его? — «Да, я его понимаю», – растерянно пробормотал монах. «Он говорит, что его зовут Вард, и он – с пафарий князя. Требует обращаться к нему господин». Пришедший с отцом Рерих засмеялся. «Спафарий – это кто?» – нахмурился Вардик. «Тот, кто носит меч», – вместо монаха пояснил Сергей, умолчав, что в Византии это не профессия, а титул. «Тот самый, что был у него в прежней жизни». Я хорошо говорю по-рамейски, князь. Тот, кто меня учил, был лучше, чем он, кивок в сторону монаха. И грамотой рамейской я тоже владею. Чтобы узнать это, достаточно было спросить меня. Княже, он повернулся к стемиду. Разве это не оскорбление, когда кто-то доверяет слову раба больше, чем слову твоего дружинника? Сергей обострил ситуацию сознательно. Не хотел, чтобы в этом кругу его воспринимали как забавного мульчугана. Он воин, пусть и мелкий пока, в первую очередь воин, а потом уже все остальное. И именно как воину, дружиннику, к нему и следует относиться. Рерих снова засмеялся, а князья переглянулись. А если я попрошу тебя, Варт, проверить, хорош ли Ромейский у этого жреца? Ты мне не откажешь? — спросил Олег. Сергей не смог уловить, развлекается великий князь или признал его правоту. Но по местным понятиям Сергей был прав на все сто. И неважно что для великого князя Киевского он всего лишь детский, от горшка два вершка, никто и звать никак. Формально он дружинник Стемида, член его семьи. Так что Сергей счел, что князь Киевский не иронизирует, а действительно просит. «Буду рад оказать тебе услугу, великий князь!» Сергей поклонился. ровно настолько, чтобы и достоинство выказать, и уважение проявить. И это тоже не осталось незамеченным. «Расскажи мне о себе, монах», — парамейски произнес Сергей. «Кто ты? Откуда? Кто сделал тебя рабом?» Очень интересный оказался монах. Сам он был моровлянин, и постриг принял там же, в Великой Моравии, еще в юности. В монастыре был чем-то вроде... библиотекаря-архивариуса, владел языками, читал и писал на немецком, латыни, рамейском и славенском тем самым письмом, что придумали полвека назад Мефодий с Константином, незадолго до смерти принявшим схему и новое имя Кирилл. Нефонт прекрасно разбирался в «кто есть кто» в Великой Моравии, правда только до того времени, как его монастырь захватили Угры. Вот так он и оказался в рабстве у язычников и переходил из рук в руки, пока не осел здесь, в Плескове. В Плескове монаху нравилось, его не били, кормили прилично, не мешали молиться. Маленькая княжна тоже ему нравилась, умная, старательная, с характером, конечно, но ведь княжна как-никак. Учил он княжну не только языкам и письму, но также истории, философии, врачеванию. Лекарем Нифон был не то чтобы выдающимся, но научился кое-чему в монастыре. — Мы с тобой побеседуем еще, — сказал Сергей. — С радостью, — согласился монах, — и ученице моей будет с тобой поговорить не вредно. Пусть узнает, что можно быть воином, но притом образованным человеком. Непременно, в свою очередь, пообещал Сергей. Знакомство с будущей великой княгиней точно помехой не станет. — Он хорош, — сообщил Сергей князьям, — знающий человек. И дочь твою, князь Вардик, очень хвалит. Умна, говорит, старательно, истинная дочь князя, рожденная править. Вардик расцвел, а Олег вещи кивнул одобрительно. И, похоже, не столько словам Сергея, сколько своим мыслям. Что ж, Сергей помнил, что именно Олег привез, вернее, привезет Ольгу в Киев, невестой Игорю. Так что все правильно получается. «Хельгу в поход собирается, наромеев Может, уже через год. Отца зовет. И Вардика», — сказал Рерих. «Большой поход будет. Говорили о тебе». Хельгу сказал, тебя тоже надо взять. Что скажешь? Через год. Рановато, — подумал Сергей, — подрасти не успею. Но не отказываться же. Обязательно. А почему ты его Хельгу зовешь? Так он Хельгу и есть. Это его имя настоящее. Так отец сказал. Это потом его на наш лаг Олегом звать стали. Олегом Вещем. что ты вард согласен, это понятно, — продолжал Рерих. Но еще и мое согласие требуется. Ведь ты мой подопечный как-никак, а я своего согласия не дам. Сергей почувствовал, как щеки заливает краска, а к горлу подступает лютая обида. Даже губы задрожали. Он попытался взять тело под контроль, но получилось не сразу. «Почему?» — выдавил он. «Слаб ты», — сказал Рерих. «В походе пистунов нет, только воины». Что же делать? Сергей понимал, княжич прав. Сам бы он на его месте поступил бы так же. Там, в прошлой жизни, Рерих тоже был его наставником, старым и мудрым, ведающим. Духарев любил того старого, и он, и его домашние. И все годы, что прожил потом князь воевода Сергей после, без Рериха, он чувствовал эту потерю. потому что раньше между Сергеем и Кромкой был он, Рерих, а после только тьма. Сергей знал многих, великих и славных, умных и хитрых, удачливых и даже непобедимых. До времени сам был таким, но в итоге смерть побеждала всех. Кроме одного. Да, было большое горе, когда тот старый Рерих ушел в свой Ирий, прожив на белом свете больше века. Больше века в мире, где дожить до шестидесяти уже считалось удачей. Но умер не от старости, он именно ушел, когда сам решил. Даже смерть не могла его забрать против воли. Даже со смертью у Рериха были особые отношения. И нестерпимо горько было потерять его навсегда». И так славно вновь обрести сейчас и увидеть, что основа у того умудренного и этого молодого одна. «Ну-ну, малой!» Рерих положил руку Сергею на макушку, растрепал льняную шевелюру. «Хватит еще на твой век походов и славы!» «И да, пальцы княжича сжались легонько, заставляя поднять голову и посмотреть в глаза. Сейчас ты слаб для большого похода!» но у тебя впереди целый год, даже больше. Стань сильнее, и я скажу «да». «Я стану!» — пылко воскликнул Сергей, чувствуя, как захлестывают эмоции и слезы текут по щекам. «Я стану, Рерих! Перуном!» «Не надо!» — остановил его княжич. «Не надо клятвы! Стань и довольна!» «Мальчишка твой, тот, который с моим рабом-христианином подружился», Что то о нем знаешь?» Немного. Стемит потянулся за ковшом, смочил губы, остальное выплеснул на камни. Вкусный запах ржаного хлеба наполнил баньку. Сирота. Мой средний его у нурмана отнял. Отец его вроде купцом на юге где-то. Погей, отец-то. А родня, видно, решила от мальца избавиться. «А что для купецкого сына он больно с оружием ловок? Не смущает?» Белозерский князь покачал головой. Ты, Вардик, не видел, каков он был, когда к нам попал. Иной смерть железом половчее был, чем он тогда. Такой, значит, к воинскому делу способный оказался, с сомнением произнес Плесковский князь. И способный, и упорный. С рассвета до заката упражняется, себя не щадя. Ты, Свардик, помнишь себя в детских? Да не особо. «Эй, там девка!» — крикнул он. пиво нам еще. А я вот помню. Пестун у нас с братом был. Ярый. Гонял без передыху. Но и то, после обеда отдых. Как солнце край леса тронет, тоже. Но это если не в походе. А так нам тогда только возможность дай полениться. Уж мы ее не упускали. С вартом не так. Когда другие детские в речке купались, на рынке сласти выпрашивали или по ягодникам шарились, этот железом играл. да из лука бил. Рерих его одному отроку поручил присматривать. Так он с тем отроком договорился. Вард его по-нурмански говорить учит, а отрок его — биться. Одно лето прошло, а он уже меж своих во всем первым был. Ну, почти во всем. Я сыновьями своими доволен, Вардик, ты знаешь. Славные у меня сыны. Но от такого сына я б не отказался. «Так усынови его», — предложил Плесковский князь. «Ни к чему. Стемиц с удовольствием приложился к только что принесенному пиву. Холодненькому, только из погреба. Довольно с него, что у Рериха моего он в любимчиках». хельгун тоже понравился. Вардик черпнул ускорчаги. Хельгу сказал, «Непростого рода этот малой. Расточком всего в два ршина, а сам ровно князь. А Хельгу ты знаешь». он видит. И христианин мой говорит, умен мальчишка не по годам, по-ромейски болтает, будто истинный ромей, только пишет корявенько. Он и по-нурмански говорит не хуже нашего, заметил Стимит. Да я тебе больше скажу, у детских моих он тоже вожаком, при том, что безродный навик. Да что детские, младшая моя грить, отроки его почти своим считают. Один из прокоевых дружинников к нему неуважение проявил, так они дурни чуть не прибили. Так что, Вардик, есть и у меня сомнения насчет его рода. А вот в том, что он непрост, этот малой, никаких сомнений нет. Стемид запрокинул голову, опорожняя кружку. Пиво, смешанное с потом, закапало с его усов на грудь. — Ясно, что непрост, — проворчал Вардик. А то стали бы мы с тобой о нем столько говорить. — А он, значит, с твоим христианином дружит? — уточнил Стемид. — Есть такое. И дочки моей он по нраву. Сильный, говорит, красивый, умный и вежеству обучен. — Тогда вот что. Попроси-ка ты вардик своего христианина вызнать у малого, кто он на самом деле есть. — А что сам не спросишь? — удивился плесковский князь. — Твой человек — твой и спрос. — Рериха обижать не хочу, — сын попросил не спрашивать. — Сказал, придет время, вард сам нам откроется. — Так может и пусть. Рерих твой тоже мудр не по годам. Может, в зрелости тоже видеть станет, как Хельгу. — Хочешь, я Ольгу свою за твоего Рериха отдам? — А Игорь как же? — Не хочешь, чтобы внуки твои великими князьями киевскими стали? — Хочу, но станут ли? В Киеве старший Хельгу. игорь в тени его а что дальше будет одним лишь богам известно хельгур рюрику обещал что посадит его сына на киевский стол напомнил стимит и посадил рядом с собой рядом да пониже не хочешь значит против хельгу идти не хочу подтвердил беловодский князь с ним хочу он мне всем хорош и тебе нет обиды между нами брат — Нет, — подтвердил Вардик. — Ну и славно. — А ты с рабом своим все ж поговори. Вдруг от него Рерихов детские таицы не станет? — А нет, так нет. Подрастет, посмотрим. Примет его перун наш, быть варту варягом и в доверии моем. А не примет, тогда пусть Рерих сам с ним разбирается. А он разберется. А нет, так есть у меня кое-кто, способный любому внутро заглянуть и вызнать, не гнило ли. Что ж за человек такой, заинтересовался Вардик? Не совсем человек, мудрый, из тех, кто ведает. Эти могут, согласился Вардик, да только полной веры им нет. Веры нет, а польза имеется. Тоже правда. Вардик распустил шнурок на голове и сунул голову в бадью с горячей водой. Длинные волосы поплыли по поверхности, будто водоросли. Побульков, Плесковский князь вынырнул и тут же окунул голову снова, на этот раз в бодю с ледяной водой. Подержал немного, выпрямился, фыркнул, встряхнул гривой, разбрасывая капли, и предложил. «Что сперва, брат, девки или ясти?» «Девки!» — без раздумий выбрал стемить. «Трапезничать — дело долгое».